Сейчас я все объясню, и тогда ты поймешь причину этих и других моих поступков. Я ненавижу, Клавдия, я люблю тебя. Я люблю тебя с тех пор, как ты впервые вошла в дом моего хозяина, такая красивая и неприступная. С тех пор я объявил себя врагом того человека, который обладает тобой. И чем больше я презирал этого трусливого обжору, недостойного владеть подобным сокровищем, тем больше я обожал тебя. Конечно, мои слова тебя удивляют. «Как ты думаешь, раб посмел поднять глаза на его госпожу?» Раб позволил себе испытывать ненависть и любовь. «О, моя прекрасная сеньора, ты не виновата в этих мыслях. В них виноваты римские обычаи и моя дерзость. Вы, римляне, повелители всего мира, привыкли относиться к рабам не как к людям, а как к животным, даже хуже, как к мебели, как к вашим собственным вещам. Поэтому вам трудно представить, что у нас могут быть и чувства, и мысли, и желания. «О, моя госпожа! Может быть, мысли и чувства есть даже у стройного Алеандра, растущего в твоем саду, даже у цепного пса Атрея, сторожащего твою дверь, даже у осла, приводящего в движение мельничные жернова. Почему этого не может быть? Видишь, сколько дерзости у того, кого ты считала своей вещью. Я чувствую, что я такой же человек, как твой Клавдий, как твой Калиста, как сам император. Чудовищные слова, не правда ли? И все же, моя божественная сеньора, это так. У меня есть разум, есть сердце и есть язык. Я понимаю, что все люди равны перед природой. Я умею любить, ненавидеть, чувствовать жалость, гнев, боль или радость. Я могу рассказать об этом. И о том, какое насилие над природой, вы совершаете с помощью ваших мечей. Эта несправедливость переполняет мою душу болью, и вы не сможете отнять у меня этого чувства, даже если закуете меня в каторжные цепи и тем более, если сделаете это. Знаю, что если вы даже распнете меня на кресте, то все равно вы не лишите изначального равенства всех людей, которое было положено богами. И еще знаю, что такие же чувства и мысли испытывают миллионы ваших рабов, в чьих жилах течет человеческая кровь, в чьих душах живут человеческие мысли, надежды и мечты о справедливости. Я не уверен, что все это понимал божественный Цезарь, когда принимал мудрый закон, позволяющий рабам обвинять хозяев. Но я уверен, что теперь для рабов наступит эра избавления и мести. Повторяю, сейчас ты пожимаешь плечами, своими великолепными олимпийскими плечами, и презрительно сжимаешь губы, те губы, в которых заключено самое высокое блаженство из всех, существующих под небом. Я это знаю, моя уважаемая сеньора, но послушай, вот уже пять лет, как ты вошла в дом моего хозяина и вот уже пять лет, как я люблю тебя, со всей силой страсти, кипящей в моей крови. Поймешь ли ты дерзкую прихоть твоего раба, наблюдавшего твои объятия с Децем Кальпурнианом, Паолой Персиком, Мнестером и Калисто? Почувствуешь ли ты, какие страдания пять лет терзали душу человека, безумно любящего самую прекрасную женщину в мире, и не имеющего возможности сказать ей хотя бы одно нежное слово — обратить на нее хотя бы один ласковый взгляд. Можешь ли ты вообразить ежедневные муки этого человека, не только лишенного права поднять глаза на ту, которую он обожает, но и вынужденного видеть, как ее ласкают другие, и при этом не издать ни единого крика, ни единым движением не облегчить свою боль? Подумай об узнике, которого в течение пяти лет подвергают ежедневные пытки, и ты получишь бледное представление о том, что я перенес». Итак, я дал показания против Клавдия, ничем не выдал тебя. Но я еще могу рассказать Претеру, в чьих объятиях умер Луций Фонтей Капитон. Могу поведать всем о любовных похождениях Персика, Кальпурниана, Калиста, Абудия Руфона, Фантея, Мнестера. Тому доказательствами будут, во-первых, их щедрые подарки и вознаграждения. Во-вторых, их частые посещения, в-третьих, завещание, составленное в пользу Квинтилии. В четвертых твои уединенные встречи с Фонтеем, что смогут подтвердить все слуги твоего дома, особенно если палачи развяжут им языки. О, каждая мельчайшая подробность этих свиданий запечатлена в моей памяти так же неизгладимо, как и тему керевности, которую я не в силах забыть. Но я не только не пытался изгнать из памяти то, чему был свидетелем, наоборот, старательно схватывал и удерживал в себе каждый твой взгляд, каждый вздох, каждое объятие и поцелуй которые ты дарила своим любовникам на протяжении пяти лет, ничуть не заботясь о присутствии рабов и слуг, словно мы и в самом деле ничего не видим, не слышим и не понимаем. Вот ты даже не представляешь, как ты заблуждалась. Разве я мог не заметить этих таинственных козней, которые замышляете вы все? Ты, Квинтилия, Клемент, Помпедия и Калиста.